«Мы очень признательны капитану», — протянул его светлость, заметив, что Арабелла не намеревается отвечать. Она сидела, нахмурившись, печально глядя перед собой. «Да, вы можете быть ему признательны», — кивнул головой Пит. «Капитан очень рискует. Вряд ли кто согласился бы так рисковать на его месте, но он уж всегда такой». Пит вышел оставив лорда джулиана в задумчивости его светлость с возрастающим беспокойством продолжал тщать не изучать лицо рабеллы хотя бесцветные глаза его сохраняли все то же сонливое выражение наконец рабелла перевела на него взгляд и сказала ваш каузак, по видимому говорил правду я заметил что вы это проверяли сказал лорд джулиан и ломаю себе голову «Почему вам это знать?» Не получив ответа, он стал молча наблюдать за ней, перебирая пальцами локон золотистого парика, обрамлявшее его длинное лицо. Рабелла в задумчивости сидела у стола и, казалось, очень внимательно рассматривала чудесные испанские кружева, которыми была обшита скатерть. Лорд Джулиан прервал молчание. «Этот человек поражает меня». Медленно произнес он вялым голосом. «Изменить свой курс для нас? Удивительно. Но еще удивительнее то, что из-за нас он подвергается большой опасности, решаясь войти в воды, омывающие Ямайку. Нет, этот человек просто поражает меня». Рабелла Бишоп рассеянно взглянула на него. Затем ее губы как-то странно, почти с презрением сдрогнули. Своими пальчиками она начала что-то выстукивать по столу «Меня гораздо больше поражает иное», — сказала она. «То, что он не считает нас людьми, из-за которых можно взять хороший выкуп. Хотя это то, чего вы заслуживаете. Да? А почему? Потому что вы оскорбили его. Я привыкла называть вещи их собственными именами». Тот лорд джулиан взорвался. «Вы привыкли?» Но я, чтоб не лопнуть, не хвастался бы этим. Это свидетельствует либо о крайней молодости, либо о крайней глупости. Он промолчал секунду, чтобы вернуть себе обычное хладнокровие, и добавил. Это также и проявление неблагодарности. Неблагодарность, конечно, человеческое свойство, но проявлять ее ребячество. На щеках Арабелла выступил слабый румянец. Ваша светлость, вы... огорчены моим поведением но я я не понимаю вас кому я проявила неблагодарность? и в чем когда капитану бладу разве он не пришел и не спас нас пришел холодно переспросила рабелла я не имела понятия о том что он знал о нашем пребывании на мелороз его светлость позволил себе проявить чуть заметную нетерпеливость «Как бы то ни было, а именно он освободил нас от этого испанского мерзавца», — сказал лорд Джулиан. «Неужели в этой варварской части света до сих пор не заметили того, что хорошо известно даже в Англии? Ведь капитан Блад по существу воюет только против испанцев, и назвать его вором и пиратом, как это сделали вы, по меньшей мере неблагоразумно и неосторожно». «Неосторожно?» презрительно переспросила она, а какое мне дело до осторожности? Вижу, что никакого. Но подумайте тогда хотя бы об элементарном чувстве признательности. Должен честно сказать вам, мисс бишоп что на месте Блада я не мог бы так вести себя, чтоб мне утонуть. Поразмыслите, сколько мучений он претерпел от своих соотечественников, и вы... Так же, как и я, удивитесь, что он еще способен отличать англичан от испанцев. Быть проданным в рабство. бр Его светлость содрогнулся. И кому? Проклятому колониальному плантатору. Он запнулся. Извините меня, мисс. Вы, кажется, слишком увлеклись, защищая этого морского разбойника». презрение Арабеллы перешло почти в излабление. Лорд Джулиан пристально посмотрел на нее, а затем, полузакрыв свои большие бесцветные глаза и слегка наклонив голову, мягко заметил. «Меня интересует, за что вы его так ненавидите?»